Кровью и смертями закончилось нападение на чеченское кафе «Восход». Три человека убито, пятеро ранено. На следующий день по сигналу боевого сбора на Московской кольцевой автодороге собралось примерно 500 членов общины. Пять лидеров противоборствующих группировок были приговорены к смерти. Но чеченские боевики недооценили своих оппонентов. Люберецкие и, и Солнцевские почувствовали, что община уже не так опасна. К тому моменту находились под следствием «За Зарекет, Атлангереев, Нухаев, задержанный Женю Люберецкий и другие лидеры. И нанесли новые удары. Рядом с кинотеатром Москва, в самом центре столицы, днем... Такого никогда раньше не было. Чеченцы затеяли перестрелку с азербайджанцами. С места происшествия обе стороны благополучно скрылись. Позже одного из пострадавших доставили в институт Склифосовского чеченские боевики. Членам общины все чаще приходилось браться за оружие, чтобы доказать право на место под солнцем. На боевом духе выходцев из Грозного это никак не отразилось. Вот случай, который можно было бы назвать анекдотом, если бы не его жутковатый смысл. В суде Бауманского района рассматривалось дело Мизиева, обвинявшегося в ограблении прохожего. Находившийся в зале суда во главе большой группы чеченцев брат подсудимого заявил потерпевшему, если тот будет давать обличительные показания, то натрубит из сум голову. Прибывший наряд милиции задержал угрожавшего Мизиева, у которого был изъят топор для рубки мяса. О критической ситуации в Москве в связи с деятельностью чеченской общины говорит такой факт. В начале 1990 года главный инспектор МВД СССР Аслаханов, долгое время отрицавший существование чеченской группировки в столице, обратился с письмом о профилактике рэкетиров к министру Бакатину. В документе, в частности, говорится, в последнее время в Москве активно действует организованные преступные группы рэкетиров, вымогающие крупные суммы денег у кооператоров, проституток, наперсточников, работников торговли, сферы услуг и разного рода мошенников. Наиболее опасной из них является так называемая чеченская группа, совершающая преступления дерзко и с особой жестокостью. Лица, обложенные данью, обоснованно опасаясь за свою жизнь и близких, факты вымогательства скрывают, связанные круговой порукой, родственными, тейповыми связями, религией, преступлениями, члены группы, задержанные за совершение разбойных нападений, своих сообщников не называют. Лидеры же внушают, что изымая деньги у преступников, нажитые противоправным путем, они способствуют торжеству справедливости а геройскими подвигами прославляют чеченскую нацию, что в какой-то мере способствует пополнению группы, особенно нетрудоустроенной молодежью, из Чечена-Ингушетии. Заявление чеченца Аслан дека Аслаханова, искушенного в тонкостях национальной политики и к тому же носившего тогда звание полковника милиции, можно оставить без комментариев. Между тем столичная братва решала проблему доступными ей способами. В сентябре группа московских боевиков избила деревянными битами трех чеченцев. В ночь на 8 ноября на территории 4-го таксопарка были изувечены два боевика чеченцев. Спустя месяц застрелен чеченец Батаев, еще двое получили ранения. Пошла обратная переадресовка налога на охрану. Община теряла авторитет. А когда во время переговоров с Солнцевскими...